Во-первых, хотелось бы отметить, что ничего страшного не случилось. Всё произошедшее совершенно закономерно. Наивно думать, что такой объём проделанной работы останется незамеченным нашими врагами, и они не начнут искать причины. Было первое письмо, которое читало много людей. Там я предсказала ряд событий. Когда они начали сбываться, кто-то вспомнил, кому-то сказал. Этого достаточно, чтобы поползли слухи. и то, что это случилось только через полгода и в форме попытки ликвидации, говорит о хорошей работе КВД. Хочу отметить, что моя ликвидация ничем советскому государству не угрожает. Это уже жест отчаяния со стороны врагов. Намного логичнее было бы подготовить попытку захватить и переправить меня на территорию, где можно было бы выяснить, какой информацией я располагаю. Но наши противники Понимаю всю утопичность такой идеи, действовали по принципу так не доставайся ты никому. В ситуации, когда никакой новой информации я с руководством страны поделиться не могу, это, как я уже сказала, не представляет никакой угрозы. Для меня лично такой конец представляется несколько преждевременным, но о том речь не идёт. Товарищ Стрельцова, вы бы не могли закончить своё затянувшееся вступление и перейти к сути вопроса? Слушаюсь, товарищ Сталин. Для себя я вижу два желательных варианта, и третий, который в математике называют тривиальным. Первый из них назовём золотая клетка. Живу в строго охраняемом месте. Все мои маршруты заранее известны моей охране, которая от меня не отходит ни на шаг. Не буду долго описывать очевидное. Для того, чтобы этот вариант был для меня приемлемым, необходимо участие в делах государства, адекватный способ бы жизни. Не знаю, как вы назовёте мою должность доверенное лицо, личный консультант, секретарь-референт, придворный шут это не имеет значения. Для меня важно принимать участие во всех вопросах жизни страны и иметь возможность высказывать моё мнение. Глядя на кислые выражения лиц обоих слушателей, красноречиво говорящие, что себе воображает эта девчонка, Ольга улыбнулась, затем продолжила. Второй желательный вариант назовём "фальшивая золотая клетка". Хочу кое-что акцентировать. Для всех нас и в первую очередь для страны важно одно чтобы я смогла осознать и осмысленно изложить те знания, которые крутятся в моей голове. Я чувствую, что мне для этого нужны смена места и вида деятельности. Всё остальное мы с Артуром Христиановичем перепробовали. Если смотреть на моё задание с этой точки зрения, то предлагаемый вариант самый перспективный. На закрытую охраняемую дачу селят девочку, моего двойника. Она редко выезжает, делает вид, что работает. К ней иногда возят Лосева. Раз в 3-4 месяца двойника отвозят в Кремль и назад. Делают вид, что она встречается с вами, товарищ Сталин. Селюжу Сталева селят туда же после выздоровления. Иногда к двойнику приходит товарищ Артузов. Идеальная ловушка для будущих злоумышленников и проверка Сколько проживёт Ольга в золотой клетке и насколько серьёзны намерения ликвидировать её у наших врагов. Я тем временем становлюсь Леонидом Панфиловым, званием лейтенанта НКВД с перспективой стать старшим лейтенантом, отбывая согласно полученному предписанию на Дальний Восток и занимаясь проверкой боеспособности Дальневосточной армии. Поработаю 2-3 месяца, отзовёте обратно в Москву. Я закончу досрочно военную академию и буду проверять командный состав РКК на умение действовать в сложной обстановке. Почему-то мне кажется, что это у меня будет хорошо получаться. Оля холодно улыбнулась. И самое главное, я уверена, что эта деятельность активизирует в моей голове новые знания, имеющие очень большое значение для страны. С другой стороны, этот маскарад даст практически полную гарантию, что меня никто не найдёт. Да. А от скромности не умрёте, товарищ Стрельцова. А какой третий вариант вы имели в виду? Тривиальный вариант подразумевает мою ликвидацию. Пользы никакой, но и вреда не будет. Понятно. Интересные у вас мысли в голове, товарищ Артузов. Что вы думаете по этому поводу? Хочу отметить, что оба предложенных варианта с точки зрения безопасности объекта хорошо продуманы. Уверен, что не ошибусь, если предположу, Товарищ Стрельцов, я ещё до покушения думала над этими вопросами. Третий вариант пока обсуждать не буду. Мне кажется, он в данный момент не актуальный. Артузов улыбнулся, а Воле и Сталина оставались серьёзными. В первом варианте, помимо непосредственной охраны, её будет оберегать то обстоятельство, что она станет публичной персоной. Как вы понимаете, товарищ Сталин, покушение на публичную особу это вызов государству. Любой 30 раз подумает перед тем, как решиться на такой шаг. Второй вариант нужно хорошенько обдумать, но сама идея заняться проверкой войск мне понравилась. Даже если раскроется, что в золотой клетке сидит не та птица, враги станут искать девушку с соответствующими приметами и будут искать по специальности радиофизика. Мысль выдать себя какое-то время за парня с моей точки зрения слишком авантюрна и избыточна. Конечно, то, что она может вести жизнь под видом мужчины, никому в голову не придёт. Но вероятность обоснованных подозрений у тех, кто с вами будет постоянно общаться, товарищ Трельцова, очень высока. Даже если вы не совершите ни одной ошибки. Представим ситуацию, когда кто-то случайно толкнёт вас в грудь или в пах, и с удивлением обнаружит в первом случае и не обнаружит во втором весьма существенных деталей организма. Сразу поползут слухи, которые провалят весь план. С другой стороны, у женщины достаточно возможностей легко поменять внешность, поэтому выдавать себя длительное время за мужчину излишество. Предлагать что-то своё я не готов. Не думал над этим вопросом. Кроме того, если правильно понял товарища Стрельцову, для неё все остальные варианты равны расстрелу. Для меня, конечно, разница есть, Артур Константинович, но с точки зрения пользы для страны Буду ли я сидеть под замком или выращивать огурцы, разницы никакой. Ещё раз хочу подчеркнуть: важны знания. Всё остальное, в том числе и моя безопасность, должны рассматриваться лишь в контексте этой основной задачи. Со своей стороны, могу только сказать, что готова жить и работать в любом месте, куда пошлёт меня партия товарища Сталина. Вам достаточно было произнести эту фразу в самом начале, товарищ Тольцово. Всего остального можно было не говорить. Учитесь краткости. Вам это очень пригодится. Вы человек военный, лейтенант НКВД это высокое звание. Ужадья было задумчивое выражение лица. Подождите в приёмной, товарищ Стрельцова, вас позовут. Оля сидела в приёмной на кожаном диване и думала, какую судьбу сочинят ей за дверью. Всё, что могла, она сделала. Теперь оставалось только ждать. Какой из предложенных вариантов скучный, надёжный и не обещающий никаких новостей, или рисковый, но с возможным выигрышем, предпочтёт вождь. Насколько Стрельцова знала его характер, Сталин был человеком осторожный, но направданый риск шёл легко и с удовольствием. Товарищ Артузов, вы хорошо подумали. Решать вам, товарищ Сталин. Я лишь высказал свои предположения и поделился с вами мнением медиков по поводу её психического состояния. Не слушайте врачей. Они любого запишут в ненормальные. Им дай только возможность. Если ваш врач характеризует её как буйно помешанную, грош цена такому врачу. Она в опасной обстановке продемонстрировала такие выдержку и самообладание, что любой мужчина позавидует. Я плохо объяснил, Врач только сказал, что интенсивность её мозговой деятельности сравнима с показателями буйно помешанных пациентов. С его точки зрения, она постоянно сдерживает чувства, которые бушуют внутри, поэтому работает на износ, сутками напролёт, а это очень опасно. Но не только поэтому я не рекомендую делать из Ольги общественную фигуру. Она для неё не подходит. И я с девушкой много общался, Стрельцова натура в какой-то мере асоциальна. Дело в том, что у Ольги очень искажённое восприятие людей. Любую личность она оценивает с точки зрения её роли в подготовке к будущей войне. Если она к примеру невысокого мнения о человеке, и если он будет мешать осуществлению её планов, возможна любая реакция. Если ей представится возможность его брать, она это сделает не задумываясь. Кроме этого, в её биографии есть моменты, которые, если станут известны, могут быть пищей для многочисленных пересудов. Поэтому я склоняюсь к идее отправить Ольгу в командировку под видом секретаря одного из высокопоставленных членов комиссии, отправить подальше, по крайней мере, месяца на 2. Сдержать слово, поможет ей это порядок в своей голове навести. Хорошо. Нет. Вернём обратно. За это время нужно действительно подготовить охраняемое место и проверить его. Идея с двойником хороша, но чересчур очевидна. Мы её слегка доработаем и попробуем половить на живца. Я думаю, на такого живца мы поймаем крупную рыбу, товарищ Сталин. Наконец-то я понял, почему вы хотите отправить Ольгу подальше, чтобы не мешала вам шпиона ловить. В чём состоит её искажённое с вашей точки зрения Восприятие людей я, честно говоря, не понял. Из всех наших разговоров у меня сложилось прямо противоположное мнение. Она очень переживает, чтобы не пострадали лишние люди. В каждом разговоре требует тщательно вести судебное разбирательство по расстрельным приговорам. Это не потому, что ей их жалко, товарищ Сталин. Она надеется использовать спасённых в случае войны как смертников. А какая разница, товарищ Артузов? Какая разница человеку, если его не расстреляют, а отправят в лагеря и дадут возможность кровью искупить свою вину. Обратите внимание, фамилии перспективных командиров, которые с её точки зрения отличаются в будущей войне, она назвала, а тех, кто не справится с заданиями, не назвала. Назовёт товарищ Сталин. Для чего она, по-вашему, так рвётся беспоспособность частей проверять? Кто ей не понравится, Тех она сразу запишет в неудачники. Вы сомневаетесь в её объективности или в её компетентности? Нет, в этом я как раз не сомневаюсь, поэтому поддерживаю идею определить её временно в состав группы, проверяющей войска Дальневосточной армии. По её словам, боевые действия начнутся там уже через полтора года. Вы можете так организовать эту операцию, чтобы мне не пришлось ставить в известность Ежова? Как вы сами понимаете, это было бы совершенно лишним. Конечно, товарищ Сталин. Я уже знаю многих товарищей, назначенных Ежовым. У меня с ними хорошие рабочие отношения. Нашу контору уважают, ведь они нас проверять не могут. Мы подотчётны совнаркому, а мы их проверить можем. Проверяющих всегда уважают. Создать группы для контроля боевой подготовки пограничных частей и войск Дальневосточного округа, усиленную несколькими нашими сотрудниками, труда не составит. Напишу официальную бумагу от Ино, что по нашим данным, японцыми готовятся провокации на границе в следующем году. Думаю, через 1-2 недели группу уже можно будет сажать в поезд. За это время подготовим двойника стрельцовой. Присвоим обеим очередные звания и при выдаче новых удостоверений Произведём обмен. Стрельцова получит документы двойника со своей фотографией и отправится на Дальний Восток, а двойник под её именем поедет на объект в Подмосковье. Никто не будет знать, что Ольга Стрельцова отправилась на Дальний Восток под чужими документами. Естественно, кроме нас с вами. Даже новым охранникам её настоящее имя знать не надо. Отличная маскировка, товарищ Сталин. А тот в Подмосковье организуем два охраняемых объекта с двумя Ольгами Стрельцовыми. Пусть враги поломают голову, которая из них настоящая. Артузов мечтательно улыбнулся, Сталин недовольно скривился. Товарищ Артузов, скажите правду. Почему вы так хотите её отправить подальше? У нас не нормальные отношения. Я её не так часто вижу, чтобы она мне надоела. Хотя в больших количествах её выносить достаточно трудно. Сергей Столетов, её охранник, жаловался, что у него постоянное ощущение, будто он живёт рядом с ядовитой змеёй. Несколько раз просил перевести его куда угодно, лишь бы подальше от неё. Но, поверьте, я Стрельцову переношу нормально. Меня больше всего интересуют дополнительные сведения по проекту Манхэттен, товарищ Сталин. Она никак не может вспомнить фамилии основных фигурантов. А это чрезвычайно важно. Если мы хотим вовремя среагировать и оттянуть его начало, ведь нужно их найти, спланировать операции, кого устранить, кого сманить в СССР. На это нужно время, много времени. Ведь всё придётся проводить так, чтобы коминтерн ничего не узнал. А у нас большинство агентов САС работают и на коминтерн, и на французских троцкистов, которые пыжится объединить под своим руководством все троцкистские организации. внедрить дополнительную агентуру за задачи не одного дня. Я бы предпочёл иметь её под рукой и использовать в качестве консультанта. Может, не так, как она это представляет. Мол, сможет крутиться на каждом заседании и постоянно что-то советовать тёмным видам, но без работы бы не осталось. Но и в ваших словах есть смысл. Ради любой информации по проекту Манхэттен стоит рискнуть. Имейте в виду, Вся ответственность за безопасность Стрельцовой лежит на вас лично, товарищ Артузов. Надеюсь, ваши охранники проинструктированы, как действовать в чрезвычайных обстоятельствах. Безусловно, товарищ Сталин, но это исключено. Стрельцова никогда на это не пойдёт. Я хорошо осознаю свою ответственность, но с моей точки зрения, отправить её на Дальний Восток более безопасно, чем держать под стражей. Кстати, она просила у меня рекомендацию, хочет в партию вступать. Я обещал с вами посоветоваться. По документам ей 20, но на самом деле 17. Это хорошо, что вы осознаёте свою ответственность, товарищ Артузов. Мне было бы спокойнее знать, что она под надёжной охраной. Но раз вы оба настаиваете на поездке, я возражать не буду. Что касается вступления в партию, мы же не формалисты. Раз ей по документам 20, значит, имеет право подавать заявление. Сталин молча ходил по кабинету, потом, остановившись, направил трубку в грудь Артура. Скажите, а вы не думали над тем, что она просто нам голову морочит, а сама всё помнит? Думал товарищ Сталин. И уверен, что она не врёт. Она часто врёт, особенно по поводу своей биографии, кое-каже чувство. Без этого чувства я бы не смог руководить разведкой, но в этом вопросе она говорит правду. Ну что же, Вам виднее. Готовьте документы. Помолчав, Вошд продолжил: "И готовьте охраняемую территорию, где её можно будет поселить по приезду, не век ей на Дальнем Востоке сидеть. Что думаете относительно Литвинова?" "Вполне возможно, что Ольга добыла более правдивую информацию, но те показания, которые получил я, меня вполне устраивали. Арчибальд Смит очень умный противник." и того, что у нас есть на руках вполне достаточно, чтобы объявить его персоной нон грата и отправить подальше. А потом можно копать глубже. Если ниточки поведут к Литвинову, рекомендую его на первом этапе взять под колпак. Не надо ждать ниточек, товарищ Артузов. Сделайте это немедленно. Товарищ Поскрёбышев, пригласите Ольгу Стрельцову. Её встретил требовательный и твёрдый взгляд вождя. Товарищ Стрельцова Нам очень нужны дополнительные сведения по проекту Манхэттен. Что вы можете сказать по этому вопросу? Товарищ Сталин, я подала докладную записку по урановой бомбе и проекту Манхэттен в апреле прошлого года. С тех пор Артур Христианович не реже чем раз в месяц напоминает мне о дополнительной информации. Я перечитала кучу литературы по стимулярованию памяти и безропотно отдавалась в руки всевозможных психологов. Но, вож как говорят и ныне там Мне кажется, путешествие поможет. Есть у меня такое чувство. В конце концов, попытка не пытка. Ничего другого, к сожалению, обещать не могу. Мы верим, у вас получится. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Но мы ждём от вас результатов завтра, товарищ Стрельцова. Послезавтра, может быть, поздно, а опаздывать мы не имеем права. Я приложу все силы, товарищ Сталин. Где вы её устроете на эти несколько дней, товарищ Артузов? Прямо в управлении. У нас есть комната для приезжих, которым нежелательно показываться в городе и ночевать в гостиницах. Хорошо, можете идти. Доложите, когда подготовите все бумаги.